Блад низко поклонился. «Ваша светлость очень добры, но никаких «но» хотите, чтобы ваше прошлое было забыто, а будущее обеспечено? Вам предоставляется для этого блестящая возможность. И не относитесь к моему предложению легкомысленно из-за каких-то яблони в цвету и прочей сентиментальной дребедени». «Ваш долг — остаться здесь, хотя бы до окончания войны. А потом вы сможете вернуться в Сомерсет, к Сидру или ха, в родную вам Ирландию, к Патину. Пока же примиритесь на Ямайке с ее Ромом». Вандер Келлин громко рассмеялся. Но Блак даже не улыбнулся. Его лицо было спокойно и почти мрачно. Потому что он думал сейчас о Барабелле бишоп Она была где-то здесь. в этом самом доме, но после его прибытия в Порт-Рояль они еще не виделись. Если бы только она проявила к нему хоть немного сострадания, его думы были прерваны лордом Уиллогби, который высоким, пронзительным голосом продолжал бронить его за колебания и несерьезные отношения к открывшейся перед ним замечательной перспективе. Блад, опомнившись, поклонился лорду Уиллогби. Вы правы, милорд. Пожалуйста, не считайте меня неблагодарным. Если я и колебался, то только потому, что у меня были другие соображения, которыми я не хочу беспокоить вашу светлость. Наверное, опять что-нибудь вроде яблони в цвету презрительно фыркнул его светлость. На этот раз Блад засмеялся, но в его глазах все еще таилась грусть. Я с благодарностью... «Принимаю ваши предложения, милорд», — сказал капитан Блатт. «Я постараюсь оправдать ваше доверие и заслужить благодарность его величества. Можете положиться на меня, я буду служить честно». «О, Господи! Да если бы у меня не было в этом уверенности, разве я предложил бы вам пост губернатора?» «Так был разрешен этот вопрос». В присутствии коменданта форта Мелларда и других офицеров гарнизона лорд Уиллогби выписал Бладу документ о назначении его на пост губернатора и приложил к нему свою печать. Меллард и его офицеры наблюдали за всей этой операцией, выпучив от изумления глаза, но свои мысли держали при себе. «Ну, теперь мы можем заняться нашими делами». — сказал Авандер Кейлин. «Мы отплываем завтра», — объявил его светлость. Глад очень удивился. «А полковник Бишоп?» — спросил он. «Теперь вы губернатор, и это уже дело ваше. Когда он вернется, вы можете поступить с ним по своему усмотрению. Можете вздернуть этого болвана на рее его собственного корабля. Он вполне заслуживает этого». «Задача не очень приятная, милорд», — заметил Блад. «Конечно. И вдобавок я оставлю еще для него письмо. Надеюсь, оно ему понравится». Капитан Блад немедленно приступил к исполнению своих обязанностей. Прежде всего, следовало привести порт-рояль в состояние обороноспособности, восстановить разрушенный форт, отремонтировать трофейные французские корабли, которые были уже вытащены на берег Сделав эти распоряжения, Блад собрал своих корсаров, и с разрешения лорда Уиллогби передал им одну пятую часть захваченных ценностей. Он предложил недавним своим соратникам выбор – либо уехать с Ямайки, либо поступить на службу королю Вильгельму. Человек двадцать из них решили последовать его примеру. Среди них был Джереми Питт, Огл и Дайк. для которых, так же, как и для Блада, ссылка окончилась после свержения с престола короля Якова. Только они, да еще старый Волверстон, оставшийся в Картахене, и уцелели из той группы осужденных повстанцев, что бежали с Барбадоса на Синко-Лиагос.